Глава 38. Ты зачем надела строгий костюм? «Эльза, ты зачем надела строгий костюм? Потом придется возвращаться домой, переодеваться, время тратить», — ворчал Михаил, идя рядом с девушкой в сторону кафе. «Маркус сказал, что пришли очень важные заказчики, а я как представитель кафе должна соответствовать». «Две вишенки нужно развивать. Реклама от солидных заказчиков, которые могут привести других заказчиков, нам совсем не помешает». «Эльза, наше кафе и так пользуется популярностью. Скоро придется или кухню расширять, или повышать цены, так как я начинаю уставать. Мне тоже иногда нужны выходные». «Да, ты прав, Михаил Иванович. А давай я тебе премию выпишу, как обещала, за хорошую работу». «А ты сводишь любимую девушку в театр или кино? Если, конечно, у тебя имеется таковая». Эльза поджала губы, боясь услышать отрицательный ответ. «От премии не откажусь. Девушку нужно баловать. Ты права», — медведь подмигнул Эльзе. Эльза сияла от счастья, словно начищенная монета. На девичьей душе стало очень тепло и уютно от простых слов оборотня. «Получается, я твоя девушка?» «Эльза, ты моя и больше ничья. Я не позволю ни одному мужчине приблизиться к тебе». «Какой ты милый, когда ревнуешь!» Эль погладила Михаила по руке. «Я не ревную, но за свою женщину голову откушу любому». Парочка, улыбаясь, дошла до кафе. «Маркус, а где гости?» Директор заглянула в кабинет и никого не увидела. «А они ждали, но решили пообедать. Скоро придут», — ответил помощник. «Хорошо. Как освободятся, сразу проводив в кабинет. Мы будем ждать. Я как раз хотела разобрать бумаги на столе». Минут через двадцать дверь отворилась, и Эльза почувствовала знакомый цветочный запах. Первой мыслью было, что вернулась ее любимая тетушка Луиза. Но нет, в дверь вошли две девушки и красивая женщина. «Добрый день! Мы очень рады, что вы решили заказать блюда на банкет именно в двух вишенках. Меня зовут Эльза Вениаминовна. С кем имею честь общаться?» Вошедшая женщина отмерла, улыбнулась и подошла поближе к столу. Сняв тонкую ажурную перчатку, протянула руку для пожатия. «Меня зовут леди с отеля Алексиан, а эти прелестные барышни — мои дочки, Лика и Миралиса». Эль пожала теплую изящную ладонь и жестом пригласила гостей присаживаться. «Ах да, Михаил Иванович, наш шеф-повар, это именно он так великолепно готовит всеми любимые десерты. Конечно, не только десерты подвластны нашему волшебнику, но и любое блюдо на ваш выбор». Мужчина склонил голову и поприветствовал гостей. На долгую минуту в кабинете воцарилась тишина. Гости во все глаза рассматривали Эльзу, а она же, в свою очередь, думала о том, что совершенно не помнит названия духов, которыми пользовалась Луиза. «Давайте обсудим меню», — заговорил Михаил. «Вы для какого -то торжества хотите заказать блюдо и на сколько персон?» «Да, что-то я задумалась», — улыбнулась женщина. «Налейте, пожалуйста, воды». Михаил налил прохладной воды, стоящего на столе графина, и подал леди Лексиан. «Мы хотим сделать очень шикарный банкет на 300 персон по поводу возвращения нашей любимой дочери. Ваше кафе пользуется огромной популярностью, в чем мы сегодня убедились. Готовят вкусно, быстро и обслуживание на высоте». Леди с отеля открыла сумочку и вынула оттуда небольшой конверт. «Триста персон — это много. Нам придется закрыться на один день, чтобы все успеть». «Когда планируете торжество?» — поинтересовался шеф-повар. «В следующую пятницу, ближе к вечеру», — ответила мама двух прелестных девушек. «Да, времени мало, но я постараюсь справиться. Кроме горячих блюд и закусок, я также хочу заказать десерты». Во-первых, высокий трёхъярусный торт с большой надписью «С возвращением малышка», а во-вторых, три сотни шоколадных пирожных. «Михаил Иванович, вы уверены, что справитесь? Мне кажется, это очень большой заказ для нашего кафе». Глаза Эльзы выражали одновременно испуг и удивление. Придется пригласить несколько помощников-магиков. Справлюсь. Берем заказ». «Но за срочность и за закрытие вам придется доплатить», — улыбнулся шеф-повар. «За качество и непревзойденный вкус я согласна платить дороже. Но у меня будет одно небольшое условие». «Какое же?» — Михаил напрягся. «О, совсем небольшой каприз с моей стороны. Я хочу, чтобы леди Эльза Вениаминовна самолично проследила за доставкой и раскладкой блюд». Женщина посмотрела прямо в глаза Эль. «Думаю, что это приемлемое пожелание. Мне будет спокойнее, если я увижу, что наши блюда доставлены в целости и сохранности». «Вот и замечательно!» — радостно произнесла заказчица и положила перед собой конверт. «А теперь обсудим блюда». Разговор затянулся на целый час. После подтверждения шеф поваром что все заявленные яства могут быть приготовлены, леди отеля протянула конверт Эльзе. Тут предоплата и адрес, по которому нужно доставить банкетные блюда. Как только все привезете, с вами рассчитаются сполна на месте. Гости поднялись, пожелали всем приятного дня и вышли. «Эль, а ты знаешь, кто это были?» — спросил девушку-медведь. «Кто? Ты же сам знаешь, что я плохо знакома с вашим миром. Какие-то редкие существа?» «Эльза, ты меня уморишь. Разве ты не почувствовала запаха?» Михаил засмеялся в голос. «Это были оборотни, как ты, лисы». «Да, я почувствовала знакомый цветочный аромат. Сначала даже решила, что Луиза вернулась». «Ты что, хочешь сказать, что моя тетя тоже лиса? И все лисы так вкусно пахнут?» Медведь улыбался и закивал головой. «Но они так вкусно пахнут только для своего вида. Для меня они пахнут, как лисы, но не ароматом цветов». «Это точно. И мне не очень нравится, что этот клан появился на твоем горизонте именно в тот момент, когда ты обрела свою пушистую половину. Не напел ли им кто, что в городе появилась новая лисичка?» Михаил подошел к окну и задумчиво посмотрел вдаль. «А сейчас собирайся. У нас выходной и планов громадьё».